Как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева. к чего захотел!» — проворчал он с яростью. «Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет! Может, ты мальчишкой-то был уже таким же разбойником, как и теперь! Присягну, что был!» «Фома!» — начал было опять дядя.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 О, не ставьте мне монумента Кричал Фома Не ставьте мне его Не надо мне монументов В сердцах своих воздвигните мне монумент А более ничего не надо Не надо Не надо Фома, прервал дядя Полно, успокойся Нечего говорить о монументах Ты только выслушай Видишь, Фома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 «Правда ли это?» Плач и вопли дамского пола Были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу «Так, так!» — твердил он «Я припоминаю, я припоминаю теперь, Что после молнии падения моего Я бежал сюда, преследуемый громом, Чтобы исполнить свой долг и исчезнуть навеки Приподнимите меня, как не слаб я теперь!»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 Он расскажет вам в своем Гамлете о состоянии души моей. Я сделал сомнительный и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем, я видел все в черном свете. И это был не тот черный цвет, о котором поется в известном романсе. Будьте уверены, от того ты -то и видели вы мое тогдашнее желание удалить ее из этого дома.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 то благоволить и дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю. «Вся вина моя следственно состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти, ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности».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 И затем едва помню, что со мною дальше случилось. Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой Малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильинишны, но Фома величественно отвел рукой и Малагу, и Фомичу.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 Настя побледнела как мертвая и робко проговорила, что это нельзя. Но уже было поздно. Бахчеев первый надо отдать ему справедливость, подхватил урафом и меча, за ним я, за мною во весь свой звонкий голосок Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца, потом и люша, потом ежжеекин, после всех уж мизинчиков.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 что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях. «Фома! Фома!» — проговорил он, но голос его осёкся, и он не мог продолжать. «Шампанского!» — заревел Степан Алексеевич. «Ура!» «Нет, не шампанского!» -с — подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства,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 Сняли образ спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях перепелицной, поминутно приговаривавшей «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамаши поцелуйтесь». После жениха и невесты, образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев. Причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неописанном. «Ура!» — закричал он снова. «Вот теперь так уж выпьем шампанского!» Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала,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 А вот выписному-то, что ручку у своей немки целует, А та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще, А давеча, как воротились с погони, я и послал верхового. Скоро привезут. Превосходнейшая вещь! «Фома — Фома! — вскричал дядя в иступленном восторге. — Ты виновник нашего счастья? Чем могу я воздать тебе? — Ничем, полковник, — отвечал Фома с постной миной. Продолжайте не обращать на меня внимания И будьте счастливы без Фомы. Он был очевидно пикирован Среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли. «Это все от восторга, Фома!» — вскричал дядя. «Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома, я обидел тебя. Всей жизни моей...» «Всей крови моей недостаточно, чтобы удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, и если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай, и увидишь, я, я больше ничего не скажу, Фома». И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще,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 что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился. Он вырывался от непускавших его, он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, что подпустили его на все четыре стороны, что он в этом доме был обесчещен, избит, что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье, Что может ли он, наконец, оставаться в доме неблагодарности? Ещи, Хотя и сытные щи, но приправленные побоями!» Наконец он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло, но красноречие его не прерывалось. «Разве не обижали меня здесь?» — кричал он. «Разве не дразнеяли меня здесь языком?»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 Я кричу «Дайте мне человека, чтоб я мог любить его!» А мне суют Фалалея! Фалалей ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет! Почему нет? Потому что он Фалалей! Почему я не люблю человечество? Потому что всё, что не есть на свете — фалалей или похоже на фалалея. Я не хочу фалалея, я ненавижу фалалея, я плюю на фалалея, я раздавлю фалалея. И если б надо было выбирать, то я полюблю скорее осмодея, чем фалалея. Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель.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 «Скажи, что меня видел!» — подсказывал Бахчеев. «Про ваши добродетелись!» — подсказал на другое ухо Ежевикин. фалалей только оглядывался. «Про... про ваши доб... про белого быка!» Промычал он наконец и залился горючими слезами. Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного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 Потом уронил их, наконец, видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения, «Э!» — вскричал он, — «уж для такого дня! Держи, фалалей!» И высыпал ему за пазуху всю сахарницу. «Это тебе за искренность?» — прибавил он в виде нравоучения. «Господин Каовкин!» — доложил вдруг появившийся в дверях видоплясов. Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, не кстати. Все вопросительно посмотрели на дядю. «Коровкин?» — скричал дядя в некотором замешательстве. «Конечно, я... я рад!» — прибавил он робко, взглядывая на Фому. «Но «Ну, уж права, не знаю, просить ли его теперь, в такую минуту. Как ты думаешь?» — Фома! — Ничего, ничего, — благосклонно проговорил Фома. — Пригласите Коровкина. Пусть он участвует во всеобщем счастье. Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа. — Почтительнейше осмелюсь доложить, — заметил видоплясов что Каовкин Изволят находиться не в своем виде-с. — Не в своем виде? Как? Что ты врешь? — вскричал дядя. — Точно такс не в трезвом состоянии души-с. Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, Покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, Последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, Отвел рукой Видоплясова и предстал предузумленную публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, С темными волосами и проседью, Выстриженный под гребенку, С багровым круглым лицом, С маленькими налитыми кровью глазами, В высоком волосяном галстухе, застегнутом сзади пряжкой, Во фраке необыкновенно истасканном, В пуху и в сене, и сильно лопнувшем подмышкой, В панталон импосибль, то есть в немыслимых брюках, И при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на середину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом в пьяном раздумье. Потом медленно во весь рот улыбнулся. «Извините, господа», — проговорил он, — это Тут он щелкнул по воротнику. «Получил!» Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмерила взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное. Он всей душою... Страдал за коровки «Коровкин!» — начал было он. «Послушайте!» «Аттандес!» — прервал Коровкин. «Рекомендуюсь, дитя природы!» «А что я вижу? Здесь дамы!» а «Зачем же ты не сказал мне, подлец, что все здесь дамы?» Прибавил он с плутовской улыбкой, смотря на дядю. «Еще?» «Не робей!» «Представим себе прекрасному полу!» «Прелестные дамы!» Начал он, с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове «Вы видите несчастного, который...»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 «Никогда!» – с негодованием отвечал Коровкин. «Ты думаешь, я пьян?» «Немало. А впрочем, где тут у вас э, спят?» «Пойдемте, я вас сейчас проведу». «Куда? В сарай?» «Нет, брат, не дуешь я уж там начал А впрочем, в виде. «С хорошим человеком отчего ж не пойти?» «Подушки не надо, военному человеку не надо подушки, а ты мне, брат, это...» э, «Диванчик!» «Диванчик мне сочини, да слушай, прибавил он, останавливаясь, я вижу, малый, тёплый, сочини ты мне того...» «Понимаешь, он такой р Ромео, так только, муху задавить. Единственное, чтоб муху задавить. Ну, одну, то есть, рюмочку». «Хорошо, хорошо», — отвечал Мизинчиков. «Хорошо. Да ты постой, ведь надо же пр пр проситься». Адью, мадам мадамсы, мадаммазельст!» «Вы, так сказать, франзили?» «Ну да уж, нечего, после объяснимся!» «А только разбудите меня, как начнётся!» «Или даже за пять минут до начала!» «А без меня не начинать!» «Слышите, не начинать!» И весёлый господин скрылся за Мизинчиковым. Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и неслышно хихикать. Смех его разрастался все более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша,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 Со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома, вот ты увидишь. Вижу-с, вижу, -с, вижу -с", отвечал Фома, задыхаясь от смеха. Необыкновенно начитанный. Именно начитанный. Про железные дороги, как говорится, заметил в полголоса Ежевикин.